В этом, кстати, убеждает нас и письмо двенадцатилетней Люси Тереховой. С некоторых пор нашу семью коренным образом подменили. Раньше папа спал до последней минуты, пока мама не говорила «Мы все ушли, не проспи, пожалуйста, работу». Только тогда он поднимался. А вот в первых числах сентября он сказал маме и дедушке «Степанские начали бегать». Вызвали нашу семью на соревнования. Придется нам потренироваться. Дедушка спросил. И мне тренироваться? А как же? Ответил папа. У них Петр Григорьевич с Ириной Львовной уже в 6 утра на улице. Увлечение бегом в нашей семье началось с игры. Если хотите, со спора. Будем бегать. Это ведь не трудно. Но когда начали тренироваться, сразу приуныли. Бег — дело серьезное. Вот и получилось. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Семья Степанских тренируется. где-то какие-то книжки нашли, по научной методике занимаются, а мы? Посоветуйте, как и сколько нам бегать, чтобы, во-первых, не проиграть в соревнованиях Степанских, а во-вторых, всем сдать нормы ГТО. Мне это надо, чтобы не подвести школу. Папу и маму журят на заводе и в институте. «Такие молодые, а все раскачиваетесь. «А дедушке не хочется от нас отставать!» «Зря меня в старики записываете!» — говорит. Для справки. Мне 12 лет, сестре моей Тане 15, папе и маме по 38, дедушке 59, а бабушка в нашей игре не участвует. Бег. Когда он вошел в нашу жизнь. Если себя не вспомните... Присмотритесь к малышам, к детям, которые еще вчера робко пробовали свои шаги топ-топ, а сегодня же стремятся рвануться из рук побежать. Самое любимое занятие малышей — бег. И еще прыжки через лужи. Значит, оттуда, из глубин нашего детства, властный он всегда входит в нашу жизнь. Бег. Бег. Он приходит в нашу жизнь первым из спортивных увлечений. Мы часто не замечаем его, как не замечаем воздуха, без которого невозможно дышать. Мы идем по жизни каждый своим путем. Спешим к белеющему трудному финишу. Бег рано входит в жизнь человека. К сожалению, случается, что так же рано он и уходит. С трех лет дети начинают ходить в детский сад. Там они постоянно бегают на свежем воздухе, двигаются, играют. В детских садах большое внимание уделяется народным играм – горелки, третий лишний, колдунчики, пустое место, не зевай, развивающим лучшие человеческие качества – смекалку, настойчивость, ловкость, быстроту. Правда, уже в подготовительной группе детского сада многие подвижные игры отступают перед спортивными. Мальчики принципиально перестают играть в горелки и салочки, даже гордятся этим, мы уже большие. Нам нужна лапта, да не та. Спорт постепенно вытесняет подвижные игры. Хоккей и футбол в буквальном смысле слова завораживают ребят. Беды здесь, естественно, нет никакой, но опасность определенная все-таки наблюдается. Когда малыши играют в колдунчики или лапту, то принимают практически всех. Когда же сколачивается футбольная команда, Что в коллектив берут уже не всякого. Уже с семи лет начинается естественный отбор и специализация. Один увлекается нападением, второй предпочитает защиту, третий хочет быть вратарем. Что же получается? Один раз ребенка не взяли в команду, второй, на третий он может и сам не попроситься. Следовательно, уже в раннем детстве спорт выбирает самых настойчивых, ловких, смелых. Итак, воспитывать спортивные наклонности нужно с самого раннего детства. Очень важно обострить у ребенка чувство мышечной радости, как назвал его великий русский физиолог Павлов, чувство наслаждения, испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. Чувство это есть у каждого человека от рождения. Первые упражнения должны быть естественными и нетрудными для ребенка. Все дети очень любят разного рода догонялки. Бегайте с малышами побольше. Непременно нужно вводить в бег...